Глава 9. Преследование Юсинори Ватанаба Мясной император и наука управления Ямагути Гуми. Скандал с коровьим бешенством и осада из Ханангрупп. Однажды днем в апреле 2002 года Прогуливаясь по Идабасе, я столкнулся с Суити Сузуки, главным редактором Weekly Jindai. Я знал Сузуки еще с тех пор, как он был младшим редактором Weekly Jindai. И мы работали вместе, когда он был заместителем редактора ежемесячного журнала Views. Сузуки пригласил меня посидеть и пообщаться в ближайшей кофейне. Он стал главным редактором Weekly Jindai совсем недавно, в июле 2001 года. И одним из его вопросов был такой. Нет ли у меня какой-нибудь идеи для серийного проекта? Должно быть, он отчаянно искал проект, который мог бы стать хитом. Я не был уверен, получится ли у меня это сделать, но предложил написать о Мицуру Асада из Ханан, потому что как раз тогда у меня была возможность этим заняться. Речь шла вот о чем. С сентября 2001 года в префектурах Тиба, Хоккайдо и Сайтама в Японии Одна за другой стали выявляться коровы с подозрением на заражение ГЭКРС, глубокообразной энцефалопатией крупного рогатого скота, так называемым коробьим бешенством. И Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства приняло решение о реализации проекта экстренного хранения говяжьих запасов, чтобы закрыть рынок для зараженной говядины. В то время в Великобритании и США среди специалистов Преобладала точка зрения, что ГЭКРС вызваны не вирусом или бактерией, а веществом, полностью состоящим из белка, так называемым прионом. Если корова заразилась ГЭКРС, то вылечить ее невозможно. И единственный вариант – убить зараженное животное, а затем сжечь. Кроме того, известна болезнь Крейсфельда Якова у людей, имеющая симптомы сходные с ГЭКРС. И широко распространено мнение, что источником инфекции являются продукты питания, приготовленные из говядины, зараженной ГЭКРС. На тот момент предполагаемое число погибших от болезни Крейсфельда якобы в Великобритании достигло 169 человек. В Министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства встревожились из-за вспышки инфекции. Проект по хранению запасов был спешно отозван. Вместо него запустили другой – Проект по экстренной утилизации изолированной говядины, в котором планировалось сжигание всех запасов говядины. На этот проект было выделено более 20 миллиардов йен. Некоторые предприятия мясной промышленности воспользовались этим законопроектом и возникшей суматохой в собственных корыстных целях. Были выявлены многочисленные махинации, указывали австралийскую говядину вместо отечественной и получали субсидии на говядину, которая якобы была сожжена но на самом деле продано на рынке. Также встречалось получение субсидий путем ложного указания говяжьих костей и других побочных продуктов и отходов производства, как говядины. В числе компаний, замешанных в этих мошенничествах, были такие фирмы, как Snowbrand Foods, Japan Foods, Stars and the North Chicken Foods, Marubeni Livestock и Nippon Ham. Когда я узнал об инцидентах мошенничества в мясной промышленности, я подумал, что Митсуру Асада из Ханангруп, лидера отрасли, также наверняка в этом замешан. Вспышка ГЭКРС стала огромным камнем, брошенным в болото мясной промышленности. У меня было предчувствие, что пока идет большая волна, может получиться разворошить немало доселе скрытых нарушений. Асада из Ханангруп был человеком, который сколотил свое нынешнее состояние используя и приумножая власть политических, правительственных и финансовых групп, а также банды организации ДОВА. В частности, он был неразрывно связан с Лигой освобождения Бураку и Сьямагути Гуми. Обе организации держали в страхе не только широкую общественность, но и средства массовой информации. Поэтому информация об осада была словно табуирована, и при всем желании о нем мало что можно было узнать. До сих пор не было ни одной статьи или работы, которая бы раскрывала характер осада в объеме, достаточном для написания книги. Нет сомнений в том, что эта работа была бы весьма полезной, если бы ее удалось выполнить. Однако, хотя и было бы неплохо запустить серию статей об осадах в журнале, я все же не хотел, чтобы против меня подали иску о клевете или чтобы Лига освобождения начала против меня разоблачительную борьбу. Если такое случится, это создаст проблемы не только для меня, но и для редакции и издателя журнала. Юлить и заигрывать с осада я, естественно, не собирался. Для меня не было другой линии поведения, кроме как продолжать писать беспристрастно, честно и объективно. Но можно ли написать это так, чтобы не вызвать негативную реакцию? Это непростая задача, но, возможно, неразбериха, вызванная скандалом с ГЭКРС, отвлечет его и позволит мне беспрепятственно написать свою серию статей. Это была наивная идея, но я подумал, что именно теперь удастся написать о Мельсуру Асада, на упоминание которого долгое время было наложено табу. Мы с Сузуки поговорили о том и о сём, и прежде чем распрощаться в тот день, решили, что каждый из нас проведет предварительное исследование перед принятием решения. Сузуки позвонил мне в середине мая, и мы снова встретились в кафе. Он сказал, «Думаю, мы сможем что-то сделать. Давайте сделаем это». И дал добро на подготовку серии. Вероятно, он также заручился согласием генерального директора Коданша. Далее Сузуки добавил, «В редакционном отделе есть солидный человек по имени Синдзи Кихара, который выполняет кропотливую работу. Я назначу его твоим ответственным редактором». Забавная деталь. Господин Кихара был очень крупным мужчиной. Во время учебы в университете он играл в американский футбол. Мне казалось, что если я буду ходить с ним, это будет выглядеть так, будто меня сопровождает телохранитель. Ямакен Гуми и Кости Сначала я посетил Кэнзи Кобаяси, также известного как Кобакен, исполнительного директора издательства Кай-Кай Паблишинг в канде дзинботю я много раз пересекался с ним в барах и на вечеринках для издателей «Токио», и мы подружились. Я сказал, что хотел бы написать об «Осадо» серию статей и спросил, как, по его мнению, на это может отреагировать группа «Дова». Кобаяси ответил, думаю, что опубликовать серию можно. В Лиге освобождения есть те, кто критикует Осада. От Кабаяси я получил некоторые начальные знания о Лиге освобождения в Осаке. Затем с мая по сентябрь... Мы вместе с Кихаро ездили брать интервью в основном в городах Хабикино, префектура Осака и Кобе, префектура Хего. Раньше, когда я писал историю Кеньити Ямамото, третьего Вакагасира Ямагути-Гуми, глава Ямакенгуми гуми Масао Мацусита, который мне очень помог, в то время уже не был главой Ямагути-Гуми, но был так же добр ко мне, как и прежде. Ее Ватанабе, Ватанабы, второй лидер Ямакен Гуми, Впоследствии стал, как мы помним, пятым боссом Ямагути-гуми, но Мацусита перед ним никогда не заискивал. Мацусита поведал мне об отношениях между Ямагути-гуми и Асада и познакомил с людьми из местной промышленности, которые владели нужной мне информацией. Я правильно выбрал, кому обратиться за советом. Мацусита рассказывал, младший брат Мицуру Асада, Таруцугу, был любителем азартных игр, каких еще поискать. В молодости он присоединился к Сираками Гуми, напрямую подчиняющейся Ямагути Гуми, и даже сам возглавил Осага Гуми, став одним из подчиненных Сираками. Сираками был помощником вакагасира Ямагути Гуми, но его арестовала полиция префектуры Осака. Его отстранили от должности, поскольку, по их мнению, он слишком много болтал о внутренних делах. В Ямагути Гуми он не имел большого влияния, поэтому Мицуру временно отозвал Терруцугу из Сираками Гуми, а Ямакен, Ямамото Кенгити, который в то время поднялся до должности вакагасира Ямагути Гуми, неожиданно взял его четвертого сына Хидеки к себе в сятей. Таким образом, Ямакен Гуми стали кэцумоти опекуном Асада, а Асада превратился в богатого спонсора Ямакен Гуми. В молодости Мацусито часто ездил по поручению Ямамото Кенгити в Хабикино, Где находился бизнес и резиденция осада. По его словам, он отчетливо помнит, что в то время река была красной от крови забитых коров. После смерти Кенити Ямамото, удобный кошелек осада, перешел к Ессинори Ватанабы. Ватанаба присутствовал на похоронах отца и супруги Асада, когда они умерли. Кроме того, когда земля возле дома Ватанабы была выставлена на продажу, он позвонил осаде и попросил купить ее для него. Асада оформил фиксированный депозит в размере 172 миллионов йен на имя приемной дочери Ватанабы и предложил супруге Ватанабы войти в совет директоров компании «Ханнангруп». У Асада были тесные отношения с Ямакенгуми, поэтому мои информационные каналы, налаженные в ходе написания предыдущей книги, оказались мне очень полезны и в этот раз. На фоне дискриминации, царящей в обществе, Было хорошо известно, что организация ДОВА и живущие в Японии корейцы были важным кадровым ресурсом для якудза. Поэтому было вполне естественно, что я столкнулся с якудза, когда говорил с производителями мяса. Во время интервью мне довелось быть приглашенным в дом одного мясника. Пока я слушал, что говорил хозяин, вошел пожилой мужчина. Глава семьи представил его как младшего брата своей жены. Когда я протянул свою визитку и поздоровался с ним, Мужчина встал и пристально посмотрел на меня. «Медзагути, я вас знаю, я знаю ваш дом. Я следил за вашим домом. Это дом, стоящий в тупике, верно? После того случая я завязал. Я ушел из Ямагути-гуми и больше не имею к вам никакого отношения. Можете не беспокоиться». Под тем случаем, о котором говорил этот человек, подразумевался инцидент, произошедший в 1992 году из-за моей статьи для фотожурнала журнала «Фрайдэй» когда заместитель главного редактора журнала получил полицейской дубинкой удар по голове. Мой дом тогда охраняли сотрудники полицейского участка Татикава, поэтому бандиты, поняв, что до меня не добраться, отправились в издательство коданша Шавотова, район Бункё, где находилась редакция журнала. Когда я услышал рассказ этого человека, то был в ужасе. В то время как семья Асада живет в Хабикино, клан Асада не полностью доминирует там – у меня было ощущение, что где-то есть трещины, и информация просачивается наружу. Интервью — эффективная вещь. К слову, начав заниматься этой темой, я несколько раз просил осада дать мне прямое интервью. И каждый раз по почте приходило письмо с отказом, набранное на печатной машинке. Ну, не хочет давать интервью, и не надо. Я чувствовал, что смогу написать репортаж даже без беседы с ним. В сентябре того же года моя серия «Король мяса Ханнан», человек по имени Митсуру Асада, начала выходить в журнале Weekly Jendai. Отзывы были неплохие. Мой коллега со времен моей работы в рекламной компании, который в то время работал в филиале в Осаке, специально позвонил мне и сказал, «Вы начали отличную серию. А во всем регионе на следующий день после выхода свежего номера журнала его уже не найти ни в одном киоске». Однако каждый раз, когда появлялась статья, у меня появлялось ощущение, что я ступаю по тонкому льду. Я боялся, что осада в любой момент может подать в суд за клевету, поэтому снова и снова напоминал себе. Ничего чрезмерно критического я не пишу, просто излагаю факты. Все, что я мог сделать, это не отступать от своих принципов и находиться на надлежащем расстоянии от противника. Если я зайду слишком далеко, мне не сдобровать». В серии было 14 выпусков, завершалась она в декабре. Во время выхода серии Асада не предпринял никаких юридических шагов. Я чувствовал облегчение, но в то же время был несколько задачен. Почему он не стал ничего делать? В конце того года я поехал на предновогоднюю вечеринку в пост Шога Кукан. Я немного опаздывал, поэтому, когда я вошел, главный редактор Такааки Эбихара как раз произносил речь. Он поймал мой взгляд и сказал... Благодаря господину Мизагути, который только что присоединился к нам, Выкли Джиндай приобрел позицию, которую пост долгое время занимала как еженедельный журнал номер один. Поскольку Выкли Джиндай хорошо продавался в регионе Кансай, он на короткое время стал лидером продаж в стране. Мне также позвонил старый друг Такеси Такенака, глава клана Такенака, и сказал, «Ты великолепен, ты сунул руку в деньги Ватанабы и доставил ему изрядных неприятностей». Я уверен, что в сейчас приходится не сладко. У меня не было намерения как-то испортить жизнь в Я был удивлен оценкой Такеси, но все же мне было лестно получить от него похвалу. Награда и арест Асада В марте 2003 года серия была удостоена главного приза девятой премии Editors Choice Magazine Journalism Awards. Мероприятие организовано и финансируется энтузиастами, среди которых сотрудники редакции еженедельных журналов различных компаний, объединяющих средства в целях продвижения своей работы. Это долгожданное событие для журналистов, чья работа не получает того широкого внимания, которое достается газетам и телевидению. Это был первый раз, когда я получил что-то, что можно было бы назвать наградой. В мае того же года название серии было изменено на «Мясной император Мисуру Асада. Человек, сколотивший гигантское состояние». И она была опубликована в виде книги издательством Коданша. Через несколько месяцев, в августе, японский конгресс журналистов J.C.J. присудил книге премию J.C.J. Месной император» была одной из четырех работ удостойных премии. На церемонии награждения меня немного озадачили слова «социальная справедливость», которые так часто звучали там в речах. Да, согласен, что этот вопрос в книге поднимается, но создавалась она не только ради этого. Мне было интересно понять, как Асаду удалось обмануть систему Министерства сельского лесного и рыбного хозяйства и нажиться на этом. В книге также много насмешек над его отношениями с бандой ватанамбы. Я не рыцарь в сверкающих доспехах, и писать исключительно ради социальной справедливости – это не мое. В сентябре того же года я получил 25-ю премию Каданша Non-Fiction Award за мясного императора. Дополнительный приз составил 1 миллион йен. Акихара, ответственный редактор серии, получил премию президента Каданша в размере 100 тысяч йен. Конечно, мне было очень приятно получить эту награду от издательства. Но, возможно, именно из-за этой награды где-то в октябре якудзу снова начали ходить вокруг меня. Неизвестные фотографировали мой дом, мне звонили люди, представлявшиеся курьерами, и пытались узнать мое местонахождение. Я получал электронные письма от писателей, которых я даже не знал. Они предупреждали меня о том, что могутигуми начали какую-то возню и просили быть осторожным. В то время я не писал на какую-либо заметную тему, связанную с Ямагутигуми. Поэтому, возможно, члены группировки начали прощупывать меня по линии, связанной с осадой. В октябре 2001 года Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства начало проверять весь забиваемый скот для предотвращения ГЭКРС. Но прежде чем проверить весь скот, оно начало систему обратного выкупа без проверки, чтобы изолировать от рынка весь домашний скот, который был забит и распределен по каналам сбыта. Осада был близок к Мунея Сузуки, который в то время являлся главой ассоциации земледельцев и рыболовов. Осада содействовал пристройству группы по изучению распределения продовольствия в Осаке. Политической организации Сузуки в департамент приема мяса и скота района Минами-Осака, который он эффективно контролировал, жертвуя почти 20 миллионов йен каждый год с 1985 по 1994 год. Возможно, именно поэтому член Палаты представителей Сузуки так резко давил на высокопоставленных чиновников Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, призывая их создать систему обратного выкупа говядины отечественного производства. Если мы будем покупать ее по 2000 йен за килограмм, то мы легко можем реализовать 13 тысяч тонн. Если покупать по 1000 йен за килограмм, мы сможем получить 13 миллиардов йен мы можем попросить господина ЭТО позаботиться о бюджетных мерах для этого. Послушайте, это же простое дело. Государство возьмет на себя ответственность за все. Государство обо всем позаботится». Это заявление, переданное в то время телеканалом Асахи, получило широкую известность. В результате была создана система обратного выкупа, которая не требовала сертификата на убой и позволяла переработчикам мяса маскировать свою продукцию. Безусловно, это было неправильное решение чиновников Министерства сельского, лесного и рыболовного хозяйства, запуганных аргументами группы Сузуки. Но и Сузуки, и другие сотрудники Министерства также несут за это большую долю ответственности. Осада злоупотреблял этой системой, подавая заявки на закупку импортной говядины и мясных обрезков, чтобы обмануть правительство для получения субсидий. По состоянию на апрель 2004 года он получил 638 миллионов йен, как утверждается, обманным путем. И есть вероятность, что по мере расследования эта сумма может еще увеличиться. В апреле 2004 года господин Осада был арестован следственным отделом номер 2 полиции префектуры Осака по подозрению в мошенничестве. Я гордился тем, что с арестом Осада юридически подтвердились обвинения, который я выдвинул против него в Мясном Императоре. В декабре 2004 года Осада был выпущен под залог, заплатив рекордную сумму залога в 2 миллиарда йен. А в мае 2005 года окружной суд Осаки приговорил его к 7 годам лишения свободы. Осада обжаловал это решение. Но в марте 2008 года Высший суд Осаки подтвердил приговор. Осада подал апелляцию в Верховный суд, И в апреле 2012 года Верховный суд вернул дело в Высший суд Осаки на том основании, что в признании вины Осада в пособничестве уничтожению улик была допущена ошибка. В декабре 2013 года Высший суд Осаки вынес новый приговор – 6 лет и 8 месяцев тюремного заключения. Апелляция ответчика была отклонена. Приговор вступил в законную силу, и в ноябре 2016 года Осада был заключен в тюрьму. Бедная осада с позором проиграл в судебной системе. Расплата с Йосинори Ватанабе После убийства Вакагасира Масару Такуми, Ямагути Гуми оказалась в состоянии неопределенности и не только не могла определиться с преемником, но и застопорилась с выбором нового помощника главы организации. Глава Ямакен Гуми, Канайоси глава Хориокай Такаси Такидзава, и помощник главы Кодо Кай Цукаса Синобу были признаны виновными в сговоре с целью незаконного хранения оружия, что лишило их возможности свободно передвигаться. Президент Накана Кай Тару Накана, один из помощников Вакагасира после инцидента с Такуми, был отлучен от клана, однако не стал распускать Накана Кай, а продолжал им управлять в изоляции. Вопрос у Накана Кай остался в подвешенном состоянии. Следует ли главе Наканака его соединиться с Ямагути Гуми или нет? А вот она бы потерял доверие исполнительного комитета, не смог осуществлять руководство, не смог вернуть Тару Накана, которого он хотел держать рядом с собой как доверенное лицо, и положение его было довольно слабым. После инцидента с Такуми помощником Вакагасира был назначен лидер Гото Гуми Тадамаса Гото, но даже у него не было всей полноты власти. Группировка Ямагути Гуми потеряла управление и даже без какого-либо внешнего давления не предпринимала никаких действий. Для журналов, специализирующихся на якудзе, это стало проблемой. При всем желании и мне о чем было писать. Журнал издательского дома, так «Такусасу так и Шинсенгуми, не был совсем уж специализированным журналом, но в нем тоже часто публиковались статьи о якудзе. Именно в это время ко мне обратился управляющий директор Такешубу Ясумаса Макимура. Нет ли у вас какого-нибудь сюжета, который можно было бы опубликовать в Шенсенгуме? Писать статью, когда ничего не происходит, не очень хорошая затея. Это чревато судебными исками и несчастными случаями. Ну, мне в голову пришла одна не самая лучшая идея. Как уже неоднократно упоминалось, до того, как Юсинори Ватанабы стал пятым боссом Ямагути-Гуми, я почти 10 раз брал у него интервью для еженедельной журнальной статьи о жизни его босса Кенити Ямамото. Каждый раз, с согласия Ватанабы, я ставил на стол магнитофон и записывал его голос. Это было примерно в 1988-1989 годах. Все, что меня тогда интересовало в интервью с Ватанабы, это информация о Кеньити Ямамото. Однако, поскольку Ватанабы вот-вот должен был стать пятым боссом Ямагути Гуми, он был очень озабочен собственной персоной и часто говорил о своих достижениях. На тот момент эта информация была мне совершенно не нужна. Поскольку интервью иногда длилось до 10 часов, у меня осталось более 20 кассет с записями этих бесед. Я подумал. Не воспользовался ли мне этими записями? Было бы жаль выбросить их, не найдя им никакого применения. Например, можно было бы составить книгу под броским названием «Наука управления Ямагути Гуми в изложении босса Ватанабы». В этих записях он также излагал свои общие мысли о том, что делать с группировками Якудза. В целом это можно назвать организационной теорией. И, кроме того, с тех пор, как Ватанабы стал пятым боссом, Он не давал никаких интервью СМИ. Он не появлялся ни в каких средствах массовой информации, включая журналы, телевидение и газеты. В 1995 году, во время великого землетрясения Кобы, репортеры сфотографировали его работавшего волонтером в штаб-квартире Ямагути Гуми. И на этом все. А в моих руках был такой редкий материал. Пожалуй, я мог бы отредактировать и опубликовать эти записи, Грубо говоря, это ценный современный исторический ресурс, и в какой-то степени он сможет удовлетворить запросы читателей. Конечно, Ватанаба, как человек, выступавший в моем интервью, по идее имеет право давать или не давать согласие на публикацию этих записей. Однако я посоветовался с Макимура и решил полностью проигнорировать все это. В конце концов, меня ударили ножом по приказу Ватанабы. Я жертва, и я не получил от него ни извинений, ни компенсации. Книга, которую я публикую, будет моим способом поквитаться с Ватанабе. Он не получит ни иены из моих гонораров за написание статей для журнала, равно как и гонораров от книги. Если у него будут какие-то претензии, он может обратиться в суд. Если он будет предъявлять претензии, то отлично, мне тоже есть что ему сказать. Макимура поддержал мою идею. Сейчас, оглядываясь назад, я поражаюсь тому, что управляющий директор издательской компании ухватился за такую опасную идею, но в то время казалось, что я просто делаю очевидное. Поэтому я отбросил все формальности, такие как получение предварительного согласия Ватанабы. Я был готов нанести внезапный удар. Шах и мат. Итак, серия «Наука управления Ямагути Гуми» в изложении Босса Ватанабы была опубликована в 22 выпусках кусацу шушин с 3 января 2004 года по 20 ноября 2004 года. За это время никакой реакции от Йосинори Ватанабы, Ямагути Гуми, Ямакен Гуми не последовало. Этот раунд остался за мной. В июле 2005 года в издательстве Take Shobu была опубликована также и книга. И снова со стороны Ватанабы не последовало никакого ответа. Примерно в то же время Ватанабы был отстранен от должности пятого главы Ямагути Гуми в результате переворота устроенного фракцией Цукаса Синобу. Уйдя на покой, Ватанабы, прогуливаясь по горной тропе, Рокко, проходящий за Кобы, случайно встретил Масао Масусита, бывшего главу Ямакен Гуми, и они разговорились. Тогда Ватанабы сказал, что этот Мидзагути себе позволяет, Он ни слова мне не сказал про книгу «Наука управления Ямагути Гуми» в изложении босса Ватанабы. Он вообще безбашенный. В голосе его слышалось возмущение. Это я знаю со слов Мацусита. Однако Йосинори Ватанабы, который теперь стал обычным законопослушным гражданином, по-прежнему не предпринимал против меня никаких контрмер.